Глава седьмая. На следующий день утро началось спокойно. Я все так же начала готовить завтрак в обществе Тома, как дверь кухни отворилась, и туда бочком протиснулась Анастасия. У старого слуги аж ложка, которую он до этого вылавливал в чае и выпала из рук. — Привет, — улыбнулась я, старательно сохраняя безмятежное выражение на лице. — Какие планы? — Девушка, порядком смущенная, подошла ближе и неуверенно заглянула в миску, где я перетирала творог. «Ты серьезно тогда говорила?» «Когда?» — улыбнулась я. «Ну, тогда, вчера, когда сказала, что мужчины любят, когда женщина готовит». Я все же не выдержала и улыбнулась, но не сильно, чтобы не смущать и без того красную, как помидор, сестрицу. «С этими подростками вообще аккуратней надо». Чуть-чуть не так на них посмотришь, и все. Обида на всю жизнь. — Совершенно серьезно. Вот сейчас мы с Томом делаем сырники. Уверяю тебя, я не знаю ни одного мужчины, который бы их не любил. «Точно — Точно? — недоверчиво прищурилась она. — Совершенно точно. Хотя, что это я голословно? Давай мужчину спросим. «Какого — Какого? — вздрогнула она, испуганно обернувшись на дверь, будто оттуда сейчас выскочит таинственный мужчина то кто же показала я на горделиво выпрямившегося старичка слугу разочарованно протянула девчонка а что он не мужчина что ли усмехнулась я а вышеназванный мужчина таким оскорбленным взглядом обжег подростка что та порядком смутилась ну ладно что делать надо я задумалась что ей дать такого чтобы процесс она поняла но не было сразу очень сложно так смотри Берешь вот там в кладовке три яйца, сахар, соль и муку, и несешь все сюда. Рыжулька неуверенно кивнула, до сих пор сомневаясь, а надо ли это ей. Но потом, взвесив все за и против, пошла в кладовку. — А где яйца? — На средней полке справа, — усмехнулась я, продолжая старательно перетирать зерновой рассыпчатый творог из деревни. — Эх, вот жаль, что нет в этом мире блендера. — Вжик-вжик, и творог с яйцом смешан в густую массу. Ну, ладно, хоть не совсем я дитя современного мира. Работать руками все же умею. Так что перетирала, невзирая на то, что на мягких пальчиках уже начали появляться мозоли. — А сахар где? — послышался голос сводной сестры. — На полке ниже, прямо под яйцами. Посмотри внимательно. — А соль? — Господи, дай мне сил, — пробормотала я, вытирая руки об полотенце. Вот понимаю я тех, кто боится того, что их прекрасный ребенок начнет им помогать. Процесс растягивается минимум в два раза. Пока я собиралась, из кладовки послышался грохот, а потом в кухню вылетело облако муки. Мы с Томом бросились на шум и обнаружили лежащую на полу Анастасию с ног до головы в муке и в окружении битых горшков. Девушка жалобно таращила на меня глаза и выглядела, как подбитый невинный воробушек. «Я, наверное, что-то сломала», — испуганно прошептала она. Я села рядом с ней на корточке и внимательно осмотрела. «С чего ты взяла?» «Ну как же, я упала со второй полки, я за мукой полезла». Я усмехнулась. «Не думаю, что это очень высоко. Ты попробуй подвигать руками и ногами». «Я боюсь», — призналась она. — Чего? Был бы перелом, его было бы видно. — А вот и нет, — возразила она. Я слышала, что доктор Чарльз говорил, будто переломы бывают... Она в ужасе расширила и без того круглые глаза и прошептала. «Скрытые — Скрытые! Я не выдержала и рассмеялась. — Ну, моя милая, они не настолько скрытые, чтобы их не заметить. Вставай и отряхивайся, нам еще сырники готовить. — Где-то через полчаса... Мы с Томом привели кухню и Анастасию в относительный порядок, и я вручила страдающей девушке миску, три яйца, соль, сахар и венчик с ложкой. Значит так, разбиваешь яйца в миску, только смотри, чтобы скорлупа не попала. Добавляешь две ложки сахара, щепотку соли и хорошенько взбиваешь венчиком, пока сахар полностью не растворится, поняла? Она неуверенно кивнула, и я вернулась, наконец, к своему творогу. Не сразу, но все же у нее получилось сделать то, что я просила. Правда, за это время мы с Томом услышали много новых молодежных ругательств. «Ну — Ну-ну, — легонько осадила я, — ты же леди, Настя. — Как ты меня назвала? — удивленно вскинула она голову. — Настя, — недоуменно повторила я, а потом прикусила язык. — Почему так странно? — Ну, это красиво. Анастасия, Настя, по-домашнему, ласково. Ласково? У нее стало такое недоверчивое и подозрительное лицо, что я сочла за лучшее перевести тему. Взбила? Прелестно. Тогда смотри. Добавляем сюда килограмм творога и хорошенько перемешиваем. А что мы делаем? Сырники. А сыр где? А сыра нет. Они из творога делаются. Это просто такое название. Странное название. Согласна. Так вот, смотри, в сырниках главное, чтобы был хороший, вкусный творог. По сути, все остальное для того, чтобы они не разваливались. Перемешала? Теперь добавляем две столовые ложки муки. Ориентируемся на густоту нашей массы. Она должна быть такой, чтобы можно было лепить шарики. Но не слишком густой, иначе будет жестко. Еще чуть-чуть соды и... Том, нам каких-нибудь фруктов передали из деревни? Фруктов нет, барышня. Только малины, лукошка. — О, замечательно! — обрадовалась я. — Сырники с малиной — это восторг! Была бы еще здесь кокосовая стружка... Ну ладно, запоминай. Вместо малины можно взять любой фрукт или ягоды. Даже изюм. Рецепт один, а вариантов и вкусов масса. Так. Малину мы тоже вмешали в самом конце в массу. Так, теперь смотри. Растапливаем на сковороде маслице... Доводим до кипения, теперь формируем шарики. Руки мыло Помой. Так, теперь берешь шарик, окунаешь в муку, обваливаешь, прижимаешь сверху, аккуратно формируешь таблеточку ровную. Что такое таблеточка? Так, не отвлекайся, как я делай. Лучше бы, конечно, в сухарях или в манке обвалять, а не в муке. Ну ладно, сейчас эту сковороду так, а следующую в сухарях. Мы довольно весело налепили целую гору сырников. Половину обваляли в муке, половину в перетертых подсушенных сухарях. Ну и попробовали в конце, куда ж без этого. Если Анастасия уверенно указала на хрустящий вариант, то старому слуге по вкусу пришли те, что в муке. Они были мягче и легче жевались беззубым ртом. Мы разложили готовые сырники на две красивые тарелки, поставили соусники со сметаной и джемом. И только я взялась за ручки под носа, как Анастасия нахмурилась, а потом без слов убежала из кухни. Сначала я не поняла причины, но потом, когда вошла в столовую и увидела чинно сидящих за столом трех женщин, меня осенило. Конечно, разве можно политься ей перед матерью и сестрой, что не только общалась с замарашкой, но еще и готовила? Нет-нет, ни в коем случае. Я не стала рушить то хрупкое перемирие, что образовалось между нами, и просто сделала вид, что сама готовила всем завтрак. И пусть за столом бесконечно поднималась тема бала, я была глуха к довольно грубым и неумелым намекам мачехи и дризелы. Они обе ужасно не хотели брать меня с собой, но при этом совершенно не представляли, как будут собираться своими силами. Но на открытый конфликт не решались, так что весь завтрак прошел в пикировках молчаливо игнорируемых с моей стороны. «Большое спасибо, семья, за завтрак!» — наконец поднялась я, уже порядком уставшая от бесконечного нытья. «Надеюсь, вам все понравилось». «Да, это очень вкусно!» — возбужденно блестя глазами подтвердила Анастасия. «Единственная из всей их компании, что была довольна и жизнерадостна». «Конечно, помогала-то она мне вчера, а собирать на бал я буду ее сегодня». Она с некоторым превосходством посматривала на Дризеллу, но та огрызалась, хмурилась, сверкала на меня глазами, но заставить бедную Золушку ей помогать не могла, что ее неимоверно злило. Леди Тримейн старалась никак не показать, что ее хоть сколько-нибудь заботит отсутствие помощи по сборам на бал, но было заметно, что и она нервничает. И нет-нет, да и посмотрит на меня задумчиво. Вроде как, а может, все-таки взять? Я же дала им полную свободу для размышлений, а чтобы не мешать, сразу после завтрака собрала посуду и ушла на кухню, надеясь успеть приготовить суп на обед до того, как начнутся вечерние сборы. Мне же и самой нужно было как-никак успеть собраться. Потом мы с Анастасией разбирали свертки от портнихи с ее платьем, что только вчера привезли мачуха с дризелой. Это было довольно миленькое розовое платье с кучей валанов и рюшей но угловатая, ярко-рыжая Анастасия в нем просто терялась и выглядела до ужаса несуразно. Я вся исфыркалась, пытаясь выгладить это зефирное великолепие утюгом с горячими углями и при этом не запачкать дорогую ткань. Когда сестрица наконец-то облачилась в наряд и посмотрела в зеркало, то на ее лице была написана такая вселенская скорбь, что у меня даже сердце сжалось. Я обошла ее по кругу, пытаясь понять, как можно хоть немного улучшить положение. Жаль, что я не портниха и не дизайнер. Я иголку-то в руках последний раз держала лет 30 назад. — А прическу-то обычно какую делаешь? — спросила я, не подумав, что уж кто-кто азолушка -кто обязана была бы знать такие вещи. — Ну, сейчас модны башни, — неуверенно протянула Анастасия, крутясь перед зеркалом. Я кивнула, а потом раскрыла шкаф с одеждой и задумчивым взглядом окинула его содержимое. Мне на глаза попалось легкое летнее платье из небесно-голубого ситца. Я достала его и задумчиво повертела в руках. — Ты хочешь взять мое платье и тоже поехать? — по-своему поняла мои действия Анастасия. — Не подумай, я не прямо, чтобы против тебя, но маменька точно не разрешит. — Ну-ка, давай его примерим. — перебила я ее, подходя ближе если надеть его на твой многослойный подъюбник спустить рукава и сделать эффектную прическу то должно получиться довольно празднично ты что возмутилась она это же дачное платье как оно может равняться с розовым шелком да на тебе мешок из под картошки бы смотрелся лучше чем это розовое безобразие ответила я окидывая сердитым взглядом ее фигуру платье должно красить девушку а не быть красивым само по себе ты рыженькая «Да, я знаю», – перебила она, – «я рыжая и поэтому страшная, а ты красивая, как всегда, и мне на тебя надо равняться, как постоянно нам с и твердил твой отец». «Нет», – я даже слушать не стала, – «слушай внимательно, потому что у нас мало времени. Настя, ты рыженькая, у тебя яркая, эффектная внешность, тебе прекрасно подойдет изумрудный, глубокий синий цвет, золотой, они сделают твою необычную внешность еще более яркой». Да, потому что ты вот такая, и этим надо гордиться и подчеркивать, а не всячески скрывать и косить поднежных нимф. В крайнем случае небесно-голубой, я потрясла зажатым в пуке платьем, тут даже плюс, что ткань проще. Мы сыграем на контрасте. Шикарные волосы, горящие зеленые глаза и довольно простое по покрою платье. Но главное, что оно подчеркнет твои достоинства, а не сделает тебя похожей на селедку, болтающуюся в бочке. Девчонка насупилась, но все же кивнула. «Но если мне не понравится, то все вернем, как было», — потребовала она. «Конечно, конечно». Я стянула розовое кружево через ее голову и помогла надеть легкое однослойное платье на пышный бальный подъюбник. «А ну-ка, отвернись от зеркала», — велела бескомпромиссно, видя презрительную гримасу на подростковом лице. «Сейчас я тебя причешу, украшу, а потом оценишь общий вид». Несмотря на ее протесты, я уже видела, что получится хорошо. Я спустила рукава платья, оставляя открытыми плечи, распустила сводной сестре волосы и взялась за горячие щипцы. — Надо их поднять вверх, так все девушки делают, — командовала снизу Анастасия. — Да, разумеется, — бормотала я, мельком оценивая сутулые тощие плечи, непропорционально длинную шею, отсутствие округлости в зоне декольте, и забавно торчащие ушки. Сомневаюсь, что сейчас они в моде, хоть мне всегда и нравились. Вместо требуемого я собрала пряди возле лица в низкую косу на затылке, скрепила красивой заколкой, остальное оставила распущенным и завела в мягкие локоны. «Драгоценности!» – бубнила про себя девчонка. «Матушка говорит, что драгоценности самое главное. Лишь они могут привлечь стоящего мужчину или даже принца». «У тебя есть такие драгоценности?» — удивилась я. «Если они у них были, то неразумнее ли было бы их продать, раз им жить не на что?» «Но...» — она смутилась. «У меня есть брошь от бабушки. Там, правда, камушка не хватает одного. Еще есть колье». Я залезла по ее указке в шкаф и вытащила местами облезлое и потемневшее колье из серебра с мутными камнями и огромную массивную брошь, которой при желании можно было бы убить пару человек. «Анастасия!» — позвала я, одновременно накидывая на зеркало непрозрачную ткань. «Подожди меня немного, я скоро вернусь. Главное, к зеркалу не поворачивайся, а то прическу испортишь». Я бегом припустила вниз, в сад. Довольно быстро смогла найти изумительной красоты, незабудки и колокольчики глубокого синего оттенка. Разбавила их белоснежными розочками самого маленького размера, который только нашла. «Знаешь, что мне сказал один очень мудрый человек?» Спросила я, снова входя в комнату и раскладывая принесенное богатство за спиной девушки. Драгоценности у дел старых. Тех, что уже утратили свежесть молодости. Или же тех, кому надо отвести внимание от неказистой внешности демонстрации богатства. Юных же дев должны украшать цветы. «Кто тебе такое сказал?» Я только улыбнулась, вспомнив свою преподавательницу в школе. «Одна мудрая и очень красивая женщина». Я вплела цветы в волосы, разбросала бутоны над зоной декольте и, положив ярко-рыжие локоны на плечи сестре, кивнула. «Поворачивайся». Анастасия со скептическим выражением на лице развернулась и так и застыла перед зеркалом. «Что, пойдет?» уточнила я, стараясь не засмеяться от ее растерянного вида. — А как ты это сделала? — пробормотала она, оглядывая себя со всех сторон. — Оно же не небальное и простое. — О, я выгляжу по-другому! Я все же фыркнула. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и на пороге застыла злая, как черт, дризелла со всклокоченными волосами и наспех надетым платьем. — Платье мне день — выплюнула она в ярости. — Я это... Там твою дурацкую посуду помыла. Тут ее взгляд упал на сестру, и она буквально лишилась дара речи, в немом шоке открывая и закрывая рот. — Тебе, Золушка, не поможет, — тут же сориентировалась Анастасия. — У нас уже времени нет, и договора у вас не было. Она только мне помогает. — Да заткнись ты! — не выдержала Дризелла. — А ну замолчали! — прикрикнула я а затем удовлетворенно кивнула установившейся тишине. «Дризелла, я не успею тебе помочь, как Анастасия», — начала была я, но, прерывая ее поток ярости, продолжила. «Но я могу помочь тебе надеть уже купленное платье и заплести волосы. Садись на стул и перестань пыхтеть, а то вспотеешь». Мой командный спокойный голос подействовал на нее умиротворяюще, потому как она, косясь на меня, словно зашуганная белка в зоопарке, и время от времени также чуть скаля зубы, уселась и огрызнулась. Волосы мне только не спали. Я не стала ее добивать и требовать вежливого и уважительного отношения вот прямо сразу. Одно то, что она переломила свою гордость и пошла ко мне на поклон, предварительно помыв посуду, надо еще посмотреть, не перебила ли она там все, говорила о том, что что-то в ней поменялось. Она явно не считала меня другом но уже начала воспринимать как достойного противника. Так что я не стала упрямиться и быстренько помогла зашнуровать бледно-зеленое платье, которое пусть и сидела на ней чуть лучше, чем на ее сестре розовое, но все же не шло ни в какое сравнение с тем, что мы сделали для Анастасии. Волосы я ей заплела в пышную косу и, положив на одно плечо, вытащила несколько передних прядей, чтобы прикрыть виски и ушки. Нечего, не окрепшей молодой психике, создавать почву для комплексов. «Волосы тоже цветы?» – деловито уточнила Анастасия, не выдержавшая и на середине работы принявшаяся мне помогать. Я задумчиво пожевала губу, но в это время Дризелла гордо вскинула подбородок. «Ничего мне не надо, я тебе не кукла, чтобы наряжать. Я пошла на твои условия, а ты сделала, что я велела, все!» Я кивнула, принимая ее ответ. — Ну, тогда все. Девушки пошли к двери. На пороге Анастасия развернулась и улыбнулась мне. — Спасибо. Жаль, что ты с нами не едешь. — Ничего страшного, — усмехнулась я. — Я просто поеду без вас, — додумала про себя. Внизу девочек уже ждала леди Тримейн. Женщина не смогла себя пересилить и опуститься до просьбы ко мне, так что она одевалась сама. И, видимо, чтобы это не было слишком сложным, надела довольно строгое платье а волосы затянула в тугой пучок на затылке. Окинув взглядом дочерей, их прически, она чуть заметно поморщилась от вида цветущей от счастья Анастасии, но ничего не сказала, кроме «Девочки готовы? Вперед!» На меня она даже не посмотрела, развернувшись и выйдя на улицу. Рыженькая близняшка, сочувствующая, поджала губы, а темненькая лишь нахмуренно окинула взглядом, и они обе вышли вслед за матерью. Через пять минут помпезный и наверняка очень дорогой сегодня экипаж из женской половиной дома скрылся из виду. Я посмотрела ему вслед и улыбнулась. Ну, теперь мне пора. Из шкафа я достала приготовленное накануне платье, быстро освежилась, заплела волосы в свободную низкую косу. Ну вот ничего не могу поделать, люблю я их с детства. Пощипала себя за щечки и улыбнулась собственному отражению. Я забыла сказать Анастасии самое главное правило красоты — улыбка. Искренне улыбающегося человека всегда видно среди унылой толпы, какой бы разряженной она ни была. Проговорив эту напутственную речь, я подмигнула румяному и пышущему здоровьем и молодостью отражению в зеркале и стремглав побежала вниз. — Том! Том! Телега готова? — Да, как вы и приказали, барышня я и леди ничего не говорил по вашей указке куда ехать думаете о, -о, -о, -о Последняя относилась к моему внешнему виду, потому как он смог разглядеть меня в надетое на мне прекрасное желтое платье. что же это делается мисс растерянно пробормотал он смотря на меня круглыми от удивления глазами. мы едем на балтом радостно сообщила я выбегая на улицу и приплясывая от охватившего меня азарта. — Так вам же вроде запретили, — доковылял он до скрытой за углом повозки и взобрался на козлы. — А мы никому не скажем, — ответила я жизнерадостно, взбираясь следом и накидывая на плечи потрепанный плащ. На самом деле я не хотела на бал, уговаривала себя, что так надо, что это по канону сказки, пусть и без присутствия феи крестной, но должен быть и бал, и принц, но в голову настойчиво лез образ добрых ореховых глаз. Я его отгоняла, усмехаясь над собой. «Надо же, о чем думает старая!» Но упрямое воображение, вкупе с молодыми, горячими эмоциями, настойчиво подсовывало мне этот образ вновь. Мы ехали по улицам города, которые были буквально забиты повозками и экипажами. Внутри сидели разряженные и надушенные девушки и их матушки. От ярких, порой совершенно неподходящих и резких ароматов у меня даже немного закружилась голова. Когда мы подъехали ко дворцу, располагающемуся на другом конце города, я оценила, с каким удивлением на меня смотрят окружающие. Думаю, еще никто не отваживался ехать в королевский дворец на старой телеге. Вышкаленный лакей, которому я досталась, затравленно сглотнул, глядя на более удачливых товарищей но все же мужественно шагнул ближе и помог мне спуститься вниз на мостовую перед входом. — Я подожду вас на стоянке для карет, мисс, — пообещал мне Том, и, стегнув лошадку, величественно проплыл мимо разряженных экипажей. Я получше запахнулась полами старого плаща и, благодарно улыбнувшись лакею, поспешила вперед к огромной белоснежной лестнице. — Жди меня, главный герой сказки!